«Ну да, для него, может, и не сложно, а для неё проплыть такое расстояние под водой, что по течению, что против, нереально. И это понимали оба. Только вот Артура это, похоже, абсолютно не расстраивало. Помнишь, как тебя вели? А то этот комплекс, как я вижу. Тут Артур колупнул пальцем доски, из которых была сбита дверь. Перестраивали. Бездари и дегенераты. Ни хрена не умеют делать». Здесь вода, они вместо лиственницы дуб воткнули. И даже не просмолили. Так испортить хорошее дерево. Там лестница была, потом решётка, её на ключ запирали. Без ключа не открыть. Ну и здесь коридор и дверь. Тоже на ключ закрыта? Нет, на засов вроде бы. Охрана есть? Вроде был кто-то. Ясно. Разведданные позволяют идеально спланировать операцию любой сложности. Кивнул Артур. И девушка поняла, что над ней смеются. Но прежде чем она успела обидеться, Артур начал действовать. Несокрушимую на вид дверь, сбитую из толстенных дубовых плах, он вышел под ним страшным пинком. Удар был такой силы, что вырванная дверь влетела в противоположную стену и разлетелась на составляющие. Артур удовлетворенно крякнул и, не теряя времени, выбрался в коридор. Джоанни оставалось лишь последовать за ним. Причем очень быстро. Киборг двигался, как всегда, с ошеломляющей скоростью. Решётка обнаружилась там, где ей и положено быть. Там же, по другую её сторону, оказался и стражник, который сейчас отчаянно дёргал за свисающую откуда-то из-под потолка верёвку. Наверное, тревогу поднимал. Он, правда, мог чувствовать себя в безопасности. Решётка, составленная из железных прутьев толщиной в большой палец взрослого мужчины, перегораживала весь коридор и, насколько помнила Джоанна, опускалась сверху. Вот только для Артура это, похоже, не было препятствием. Раз. Киборг схватился руками за прутья. 2 Он развел руки в стороны. Три. Сразу несколько прутьев, вырванные из своих гнезд, со звоном разлетелись в стороны и запрыгали по полу. Шагнув в образовавшийся проем, Артур подошел к з а м е р ш е м у с открытым ртом стражнику и молча свернул ему шею. Сорвал с пояса связку ключей. Тебе, кажется, они были нужны. Если хочешь, возьми на память. Девушка машинально приняла у него ключи, а Киборг уже шел вперед. Бац, еще одна дверь разлетелась в дребезги, открывая проход в следующий коридор, темный и мрачный. Артура, не нуждающегося в свете, это, разумеется, не смутило, а вот д ж о а н и пришлось бегом его догонять и вцепляться в мокрый рукав, чтобы не отстать и не потеряться. Впрочем, киборг стал двигаться медленнее. Наверняка деликатно позволял спутнице без лишних усилий поспевать за ним. «Ты знаешь, куда идти?» Спросила девушка, чуть запыхавшимся голосом, и тут же сообразила, что вопрос глупый. Но Артур всё же ответил. «Знаю. Серьёзных изменений в план комплекса внести невозможно». «А как ты меня нашёл?» «У тебя под кожу вживлён небольшой передатчик». Ответил Артур, не останавливаясь. «К сожалению, одноразовый. Других не было, поэтому на крайний случай. Сейчас крайний случай наступил». «Но...» «Да, ты не знала». Я его вживил тебе, еще когда ты только начинала работать в замке. На всякий случай, вдруг придашь. Усыпил и вживил. Как видишь, пригодилось. Нет, мне не стыдно». «Он что, мысли читает?» «Мысли я не читаю, просто у тебя на лице все написано». «Против такого аргумента не поспоришь. Да и трепать языком, в общем-то, было некогда. Они шли наверх значительно быстрее, чем когда Джоанну вели сюда. К тому же путь оказался и прямее, и короче». Артур действительно знал эти подземелья куда лучше тех, кто считал себя здесь хозяевами. Несколько раз обнаруживались двери, замаскированные так, что их, похоже, до сих пор не нашли. Однажды киборг прошел сквозь стену, небрежно бросил Джоаня, чтобы не боялась, ткнул рукой, и кирпичи рассыпались, открыв давным-давно наспех заделанный проход. Люди им здесь встретились один единственный раз. Двое вышли из-за угла, чтобы лицом к лицу столкнуться с киборгом. Злым и на сей раз не скрывающим своих эмоций. Уж кто-кто, а Артур а приближении людей узнал заранее. Может услышал, может еще как-то. Джоанна не стала уточнять. Главный меч уже был в его руке, и прежде чем противники опомнились, один из них распался пополам вдоль позвоночника, как свиная туша. Второй успел достать свое оружие, точнее Артур позволил ему сделать это. Джоанна не сомневалась, что киборг успел бы убить обоих противников, даже не обнажая клинка, затем сходить поужинать и повторить всю процедуру быстрее, чем уцелевший человек вытащил меч. Однако Артур позволил ему вооружиться, а потом вновь рубанул с такой скоростью, что движение его не было видно. Со звоном упали обломки вражеского меча, с чавканьем осели на пол куски того, что еще недавно было человеком. Уж на что, на что, а на луже крови в этом рискованном путешествии д ж о а н а успела насмотреться. Поэтому увиденное не вызвало у неё нервотных позывов, ни даже неприятия. Так, лёгкая брезгливость, не более того. Подошла, взглянула. Ну да, именно этот хмырь утверждал, что за ней никто не придёт. И грязными лапами за лицо хватал. Судя по всему, он даже не успел почувствовать, как умирает. Но стоять было некогда. Артур уже нетерпеливо махнул рукой и двинулся по коридору. Оставалось только догонять и занимать уже привычное место слева-сзади. Единственное, что сделала Джоанна, это п о и н т е р е с о в а л а с ь зачем Артур дал врагу извлечь из ножен меч. Киборг повернулся к девушке, удивленно почесал нос и пояснил, что доволен ее наблюдательностью. Оружие дал обнажить, потому что надо было немного разогреться. Сыро, холодно, плюс рекордный заплыв, мышцы деревенеют. Их надо поддерживать в тонусе. Вот он и размялся немного. д ж о а н а кивнула, но, судя по короткой практически незаметной паузе, чего-то Артур не договаривал. А потом всё закончилось. Они оказались в том самом печально знакомом д ж о а н и зале, и киборг остановился, обвёл взглядом помещение, посмотрел на почти неразличимые в полумраке своды и вздохнул. Здесь был конференц-зал. «Что?» — не поняла Джоанна. «Место, где проводятся собрания, концерты и тому подобная ерунда», — пояснил Артур. Абсолютно ненужное в данных обстоятельствах п о м е щ е н и я но типовой проект. И ведь главное, сделали качественно, раз все еще не развалился. Девушка кивнула. Абсолютно ненужная информация. Тут она в которой уже раз поймала себя на том, что стала мыслить теми же категориями, что и ее спутник, который между тем неспешно подошел к противоположной стене, погладил ручку незамеченной девушкой ранее двери. Вот сейчас я открою ее, и там будет небольшая каменистая площадка. а потом нас попытаются убить. Поэтому сейчас отойди немного назад, ладно? Иначе, скорее всего, не успеешь». Голос Артура был настолько спокоен и будничен, что девушка даже вопросов задавать не стала. Просто отошла в противоположный угол зала, а потом, немного подумав, и вовсе за дверь. Артур кивнул, резко толкнул свою дверь и одним стремительным прыжком последовал за девушкой. И в тот же миг помещение содрогнулось. Громахнуло так, словно над головой ударили в гигантский барабан. И воздух моментально наполнился пылью. Когда к Джоанне вернулись зрение и слух, она была удивлена. Артур, похоже, не только точно предсказал, что их атакуют. Он еще и был уверен, что не причинят вреда. Лежал себе д да о поглядывал в щель между дверью и косяком. Увидев, что девушка пришла в себя, он весело подмигнул ей и махнул рукой. «Иди, мол, сюда, посмотри, что творится». Джоанна подумала секунду и осторожно, вдоль стеночки, приблизилась. Да уж, картинка открывалась безрадостная. Половина зала вместе со стеной исчезли. И сейчас он являлся продолжением той самой площадки, о которой говорил Артур. Во всяком случае, мелких каменных осколков там валялось множество. Снаружи был день, и свежесколотый камень ярко блестел в свете солнца. А в их сторону не спеша, но уверенно шли люди. «Немного, двадцать или тридцать, все при оружии». Артур ткнул в них пальцем, улыбнулся одними губами, отчего стал похож на хищную птицу. «Искать наши трупы собрались», — шепотом пояснил он. «И что теперь?» — также шепотом спросила Джоанна. «Да ничего, пускай немного подойдут, потом я их убью, и наш оппонент лишится своих шестёрок, а значит и мобильности. Тогда и его можно будет за жабры брать». Джоанна промолчала. На её взгляд надо было уматывать, да поскорее. Тем более, что Артур, пока они шли сюда, успел обмолвиться о наличии ещё нескольких выходов из комплекса. Однако свои мысли девушка предпочла держать при себе. Во-первых, Артур всегда действовал рационально. И на поверку оказывалось, что правильно. А во-вторых, он мужчина, в конце концов. Вот пускай сам решает. Киборг же наблюдал за приближением незваных гостей спокойно, можно сказать, безмятежно. Казалось, ещё немного. и начнёт себе под нос что-нибудь весёлое насвистывать. А потом он вдруг перестал улыбаться, глаза сузились настолько, что напоминали тонкие щ е л о ч к и Джоанна перевела взгляд на щель, и едва удержалась от того, чтобы не вскрикнуть. Там снаружи медленно оседали на землю те, кто рискнул бросить им вызов, и на лицах уже мёртвых людей были написаны н е д о у м е н и е боль и страх. Ну вот и всё. Артур тыльной стороной ладони вытер пот со лба. «Раньше Джоанна никогда не видела, чтобы он потел, но всё бывает впервые. Инфразвук – хорошая штука». «Инфразвук?» «Неважно. Главное, что наш визави остался в компании не более двух-четырёх человек». «Откуда ты знаешь?» «Милая, да у меня на него не только анализ боевых возможностей, но и психологический портрет давно составлен. Он же предсказуем, как...» «Эй, вы! Выходите!» Голос, казалось, шёл отовсюду. И Джоанне стало страшно, однако Артур лишь улыбнулся и сделал ей успокаивающий знак. «Не волнуйся, мол, всё идёт по плану, так и задумано». А потом он крикнул в ответ, да так громко, что у его спутницы опять заболели уши. «У меня встречное предложение. Ты идёшь сюда, снимаешь с девушки абсолютно ненужные ей украшения, отвечаешь на пару вопросов, и за это я убью тебя быстро». В ответ донёсся нервный смешок. «А вы там часом не обнаглели?» «Нет». Голос Артура звучал бесстрастно, но сейчас это выглядело как издевка. «Я трезво оцениваю твои и свои возможности, умник. Ты не можешь меня обстрелять. Все твои энергетические заклинания работают по прямой. А я для тебя в мертвой зоне. Когда я выберусь, а это будет скоро, поверь, я просто оторву тебе голову. Только вначале порежу тебя на кусочки». «Ха! Ты думаешь, я не подготовился? Я уверен был, что ты придешь, и ты пришел». «И твои действия я вижу далеко вперёд!» И тут Артур захохотал. Джоана никогда не видела, чтобы он так смеялся. Это была настоящая истерика. Он разве что по полу не катался. И лишь спустя пару минут киборг наконец смог успокоиться, вытер кулаками выступившие слёзы и заорал в ответ. «Эй, ты, придурок! Ты что, решил, что самый умный? Ты всего лишь человек, низшее существо, а я самый совершенный на этой планете, в том числе и по мозгам». «Ты ошибся во всём, и во времени, и в месте моего появления, и в моих действиях, и в своих силах. Большего количества ошибок совершить просто невозможно. Искал встречи со мной? Ну вот он я. И что ты сделаешь?» ь э э Нашёл меня? Теперь попробуй спрячься!» С внезапной злостью выдохнул Артур и прыжком выскочил наружу. Артур. Что их будут искать, Артур не сомневался, что найдут, допускал. Но что это произойдет настолько быстро, ему и в голову не приходило. При всей отлаженности заложенных в него программ, Артур никогда не специализировался на аналитике, да и сведения, очевидно, были неполными. Закономерным результатом стало то, что свою ошибку он обнаружил, только вернувшись в гостиницу и увидев разбитую дверь. Однако недостатки свои как аналитика Киборг успешно компенсировал, решительностью и недоверчивостью. В результате крики хозяина заведения о том, что он ничего не знает, не были приняты во внимание. Получив необходимую информацию, Артур задержался ровно настолько, чтобы насадить башку хозяина гостиницы на ручку удачно подвернувшейся швабры, в надежде, что преемники этого чудика окажутся достаточно умны, чтобы усвоить преподанный урок, и не допустят больше в столь приличном заведении безобразий. Сразу же после этого киборг отправился к месту жительства городского мага. Именно его люди участвовали в захвате д ж у а н н ы и спускать подобные с рук Артур не собирался никому. Сказать, что он был взбешён, значило ничего не сказать. Столь могучий поток негативных эмоций Артур ощущал второй раз с момента своего создания. В первый раз это было в старом замке, перед тем, как они с д ж у а н н о й отправились в автономное плавание. Но тогда это было нечто расплывчатое, неформулируемое и наглухо убивающее всякое желание действовать. Сейчас же ощущения были противоположные, и к действиям они как раз побуждали, к очень серьезным действиям, чреватым летальным исходом для любого, оказавшегося на пути, и никаких препятствий для удовлетворения желания разнести этот городишко в дребезги и пополам Артур не видел. Сам себе он напоминал несущийся на всех парах звездолет, с отказавшими тормозными двигателями, И только усилием воли сдерживался от того, чтобы начать резню прямо сейчас. Не разделяя местных жителей на правых и виноватых. А главные причины такой нестандартной реакции Артур не понимал. Зато очень хорошо знал о том, что может оторвать голову любому. Не без основания считал это сильной стороной и несомненным достоинством. И готов был применить на практике. Как ни странно, немного разрядить атмосферу, И предотвратить массовый геноцид жителей этого городишки помог случай, когда очередной индивидуум, вместо того, чтобы благоразумно убраться с дороги, решил проявить твердость духа, замешанную на гоноре пополам с самомнением. Артур просто отшвырнул его в сторону. Этим, вероятно, все и закончилось бы. Пострадавший из лужи вставал неуверенно и бросаться в драку не спешил. Однако в пределах видимости находился еще один персонаж, в голове которого пиво давно залило инстинкт самосохранения. Проще говоря, подвыпивший мужчина лет т р и д т и судя по одежде из богатых дворян. Очень хотел подраться и готов был докопаться до любого хотя бы под предлогом того, что подковки на сапогах высекают слишком много искр и очень громко щелкают, пугая окрестных лягушек. Артур в этой ситуации очевидно показался ему подарком небес. Не зря же он устремился к месту столкновения с целеустремленностью прирученного хорька. Краем сознания Артур отметил невероятную расторопность троих всадников, оказавшихся на его пути. Выглядели они и дворянин, и два мордоворота телохранителя, напоминающие шириной плеч шкафы, а выражением лиц скучающих дебилов. Очень внушительно. Он даже позволил предводителю несчастной троицы начать фразу в стиле бессмертного «Как смеешь ты, наглец!», а потом, определившись с мотивами действий противников, рявкнул. «Брысь!» «Чего?» Дворянин, похоже, не смутился. «Я вежливо сказал, уйдите с дороги». Сквозь зубы процедил Артур. «Ты холоп!» И тут киборга прорвало. Дальнейшие его действия не согласовывались ни с одной из заложенных в него программных установок. И только позже, когда он просматривал запись, Артур смог восстановить последовательность событий. Однако это не сказалось на результате, плачевном для бросивших ему вызов. Вначале тело дворянина взлетело с такой силой, что рывок зацепившихся за сапоги стремян заставил рухнуть лошадь. Труп еще не успел упасть, а киборг уже в рекордном прыжке достал одного из телохранителей и с размаху обрушил кулак ему на голову. Испуганно не заржавшая даже, а завизжавшая лошадь г а л о п о м понеслась прочь, унося на спине бездыханное тело. Артур в этот момент как раз заканчивал отрывать голову последнему из противников. Оторвал. пнул на манер футбольного мяча, так что Качан улетел выше крыш и огляделся. Схватка не заняла и двух секунд, но когда она закончилась, улица была пуста. Всех зевак, включая женщин, стариков и детей, как ветром сдуло. Очевидно, перспектива оказаться ненужными свидетелями в таком деле никого не вдохновляла. Киборг мрачно зыркнул вокруг и вдруг с удивлением обнаружил, что бешенство исчезло, остались решимость, Желание оторвать головы тем, кто поднял руку на его... на его женщину. Черт возьми. Да, да, эта мысль наконец сформулировалась в его голове. И как ни странно, неприятие не вызывало. Просто еще одно абсолютно новое чувство. А б е ш е н с т в о не было. Его сменил полезный в любом бою холодный, трезвый расчет. Еще раз проведя тестирование системы и убедившись, что вроде бы все нормально, Артур удивленно хмыкнул и вновь двинулся на поиски своего нового врага. с покойного врага, пускай он этого еще и не знает. Резиденция мага, большой в викторианском стиле дом, располагалась за городом и была окружена высоким глухим забором, который сам по себе не был препятствием для сенсоров, но, учитывая размеры парка вокруг дома, изрядно мешал. Все же рассеивающее действие у него имелось, а встроенные сенсоры киборга и так страдали от нехватки мощности. Обычно они использовались как аварийные, когда нет возможности применить аналогичные системы танка или десантного бота. Однако такой роскоши под рукой у Артура не имелось. Пришлось обходиться тем, что есть. В зону действия систем обнаружения и слежения попало несколько групп людей. Относительно небольшие, 2-3 человека в каждой. Народ в большинстве при оружии и в легких доспехах. Однако большего сказать Артур пока не мог. Дистанция была все же великовата, А приблизиться незамеченным я в л я л о с ь задачей сложной. Пространство метров на 100 вокруг хозяин заботливо вычистил, и от растительности, и от крупных деталей ландшафта. Учитывая наличие часовых, рисковать не стоило. Хорошо еще аудионаблюдение, то есть, говоря человеческим языком, прослушку можно было вести более или менее полноценно. Хотя снимать данные приходилось направленным лучом. Это снижало зону охвата. Но с неудобствами приходилось мириться. Группы, на взгляд Артура, были равноценны, поэтому он навёл сканер на ближайшую. «И представляешь, уезжая, надел на неё пояс верности. Я ему говорю, зачем? Она же страшна, как смертный грех. А он мне, ты стратегически мыслить не умеешь. Выкину ключ, скажу, что потерял. Пока сделают новую, недельку спокойно проживу». Артур перевёл фокус на другую группу. «И ты представляешь, у меня тёща заявляет, что беременна». «Нормально, она вроде не старая ещё». «Так она от меня беременна». «Опять ничего интересного». «И какого чёрта? Сидим здесь, как сычи, ждём непонятно чего». «Ищи в этом плюсы. Я договорился с экономом, он нам вина вынесет». «Прямо так и вынесет?» «Я ему обещал помочь кое в чём. Вынесет». Новая смена фокусировки. «Говорят, б р ю х и этого самого коня было настолько тесно, что греки потом в глаза друг другу смотреть боялись». «Брехня!» Я про этот мифический народ тоже слыхал. Наверняка удовольствие получили. Они там все были идейные п е д с ы Не может быть. А почему ты думаешь, они вымерли? Артур просканировал разговоры еще нескольких групп. Все то же самое. Обычный треп скучающих вояк. Бабы, алкоголь и байки на все случаи жизни. Похоже, всерьез его не ждали. Даже охрану не поставили в известность. Зачем их всех тут собрали и с кем предстоит воевать? Ну что же. Такое самомнение наказуемо. Жаль, только не удалось выяснить, дом или хозяин, но времени на это просто не было. За спутницу киборг волновался всё больше. Наверное, именно поэтому его дальнейшие действия были не профессиональными, но эффективными. Короткий бросок к воротам. Там двое, но один отошёл в сторону и с характерным звуком опорожнял мочевой пузырь. Собственно, именно этого момента Артур и ждал. Одождавшись, атаковал со скоростью, многократно превышающей возможности обычного человека. Удар. Кулак пробивает деревянные ворота. Незадачливый охранник внезапно чувствует, как на его горле сжимаются твердые, как гвозди пальцы, и это последнее, что он успевает осознать в своей короткой и никчемной жизни. Рывок, и его с размаху бьют о ворота, ломая кости и вырывая гортань. Прыжок, от которого все, кто его видел, просто обязаны были открыть рты. Могучее тело перелетает через забор. Первое, что увидел Артур на той стороне, это напарник убитого, с отвисшей челюстью и расстегнутой ширинкой. Застегнуть ее парню было уже не суждено. Перешагнув через свежий труп, киборг двинулся вперед, на ходу доставая меч. Сейчас он видел практически всех, кто находился в саду. Но они располагались неудобно для стрельбы, мелкими группами. и потому Артур не стал мучить бластер, поберег заряд. Для этих олухов хватит и стали. Следующие две минуты 14 секунд слились в непрерывную череду поединков один на один. Один против двоих, троих и так далее. Вплоть до семи противников в финале. Однако это были всего лишь люди, многократно уступающие Артуру в силе, а главное в скорости, не говоря уж о технике фехтования. Наверное, по местным меркам они были ребятами крутыми и хорошо обученными, но именно что по местным. Призраку далёкого прошлого, созданному совсем для других войн, они не могли противопоставить ничего. Да и то сказать на памяти Артура, примерно равными ему в бою, могли оказаться разве что легендарные имперские спецназовцы, утыканные боевыми имплантами, не хуже самого киборга. И создание одного такого солдата, учитывая затраты на подготовку, обходилось в разы дороже киборга. Но это там, в прошлом, а здесь и сейчас имелись только увольни с мечами, и боевой киборг прошел сквозь них, как раскаленный гвоздь сквозь кусок масла. Остановился на миг, полюбовался на дело рук своих, и открыв высокую, стрельчатую дверь, вошел в дом. В таком доме хотелось жить. Красиво тут было, дорого, со вкусом подобрана каждая мелочь, и в то же время уют ощущался невероятный. А вот людей не было, да и откуда им взяться? Защитники этого места лежали снаружи, в виде кучек медленно остывающей бесполезной протоплазмы. А гражданские, то есть слуги, конюхи там всякие с официантами, благополучно разбежались и попрятались. Воевать за хозяйские интересы они не собирались. Не для того их наняли. Артур быстро произвел сканирование дома и обнаружил четверых. Троих в подвале, одного на втором этаже. Рассудив, что в подвале, скорее всего, засели слуги, с испугу, подобно тараканам, забившиеся в первую попавшую с я щелку, Артур решительно направился к лестнице. Почти наверняка хозяин находился сейчас наверху, а значит, надо было брать его за жабры, пока не опомнился и не предпринял каких-либо мер. Все-таки в магии Артур разбирался не то чтобы очень, и нарваться на неприятный сюрприз ему не хотелось. в комнате, судя по виду, являвшейся личным кабинетом хозяина дома. Ну ладно, ладно, бывшим кабинетом. Все равно х о з я и н он больше никогда не понадобится. Покойные к таким вещам равнодушны. Обнаружился, тем не менее, не маг. Вместо него там находился какой-то благообразного вида старикашка, протиравший пыль, и, судя по всему, немало не обеспокоенный творящимся снаружи безобразием. Когда Артур, меч в правой руке, бластер в левой, морда лица, как и положено киборгу, равнодушно-непроницаемая. Ударом ноги распахнул дверь. Старикан только поднял на него выцвевшие глаза, а потом заорал по поводу недопустимости вхождения в хозяйский кабинет без спроса. Заткнулся он только после того, как Артур, сунув бластер в кобуру, сжал незадачливому блюстителю чужого добра горло. Правда, надо отдать должное его сообразительности. Сразу же после этого дед проникся важностью момента, и колодца стал, как сухое полено, весело и многословно. Судя по информации, которую получил от него Артур, хозяин дома уехал совсем недавно. Время приблизительно совпадало с тем, когда неизвестные похитили д ж о а н у Стало быть, с большой долей вероятности м а к был причастен к случившемуся или, как минимум, знал о нем. На прямой вопрос дворецкий, а именно им оказался пленный, дал утвердительный ответ. Действительно, хозяин дома зачем-то намеревался похитить приезжую женщину. Причем заинтересован был настолько... что планировал лично принять участие в операции по ее захвату. Знал старик, а где собираются держать пленницу. Словом, идеальный, готовый к сотрудничеству и ни разу не совравший язык. Слегка придавив старику сонную артерию и отправив его на какое-то время в нирвану, Артур спустился вниз, нашел тех, кто спрятался в подвале. Действительно, это были слуги. Забились на самый низ и сидели тихонечко, как мышки в норке, искренне надеясь, что их не заметят. Артур жестоко разрушил их иллюзии. Правда, достаточно безболезненно. Просто задал им интересующие его вопросы, получил на них правдивые ответы. Благо, запираться никто не пытался. И запер дверь, чтобы не вылезли раньше времени. Потом, если что, выломают. Засов был не таким уж и прочным. А что два мужика, что женщина, сидящие в подвале, выглядели людьми крепкими, тяжелой неволей, незамученными. И недоеданием, незаморенные. «Справятся, пускай и не сразу, если захотят, конечно». Закончив с пленными, Артур задумался. Честно говоря, он не верил полученным сведениям. Нет, ему не врали. у ш ложь от правды киборг отличал моментально. Допрашиваемые, которых он напугал до мокрых штанов, искренне верили в то, что говорили. Вот только верить и знать – вещи совершенно разные. Больше всего Артуру происходящее напоминало ловушку. Примитивную. рассчитанную на дураков и сделанную наспех, по принципу сойдет для сельской местности. Возможно, конечно, виной т о т был цейтнот по времени, однако в любом случае такая недооценка своих талантов показалась Артуру даже немного обидной. Слишком уж бросалась в глаза и очевидность виновного, и неподготовленность охраны, фактически брошенный ему на съедение, и даже излишняя осведомленность прислуги. Ну ладно, Дворецкий, он все же рядом с хозяином трется. Доверенное лицо, можно сказать. Но конюх-то здесь при чём? Словом, не нравилось всё это Артуру. Совсем не нравилось. Конечно, какой бы крепкой ни была сеть, акулу ей ловить опасно, но и её можно скрутить и вытащить на палубу. И киборгу совсем не хотелось оказаться в положении беспомощного хищника. Ну что же, оставалось последнее средство. Его Артур берёг на крайний случай. Но сейчас было не до раздумий. За Джоанну он откровенно боялся, и не собирался рисковать. А вот то, что в ее тело он давным-давно вживил одноразовый маячок, так на всякий случай, никто не знал. Жалко, конечно, что второй раз его не задействовать, но других моделей под рукой тогда просто не было. Пять часов непрерывной работы. А что, в принципе, еще надо? Иди да иди по п е л и н г у Оставалось только подать сигнал и дождаться ответа. Маяк работал на удивление слабо. Однако п е л и н г взять Артуру все же удалось. Карта местности в памяти была, еще со старых времен, когда ему пришлось исследовать практически все побережье. Оставалось совместить данные и, будь Артур человеком, он бы точно присвистнул от удивления. А так сдержался, хотя очень хотелось. По всему выходило, что Джоанна находится в старом энергетическом комплексе. Его в свое время построили, вырубая, точнее, выплавляя помещение в толще скал, для того, чтобы обеспечить энергией будущий алюминиевый завод. Планы у капитана Игарина были грандиозные. Судя по всему, завод так и не был построен. Но энергокомплекс соорудили еще до того, как Артур лег в анабиоз. Если кто-то завладел комплексом и получил допуск к его оборудованию, это могло кончиться проблемами. К счастью, все оказалось не так страшно. Когда Артур прибыл на место, он с первого взгляда понял – комплекс мертв. Тут и голову ломать особо не требовалось. На том месте, где когда-то возвышался купол – накрывающий реакторный зал. Теперь можно было наблюдать только гигантский провал, масштабы которого не могла скрыть даже успешно штурмующая его стены растительность. Все правильно. Когда с реактором начинаются проблемы, которые не решить обычными путями, срабатывает аварийная защита, и он проваливается на километровую глубину, в шахту. Артур хорошо помнил, как сложно было ее пробить. Потом ее перекрывают бронированные люки, А после этого направленными взрывами сверху обрушивают сотни тонн породы, что здесь, собственно, и наблюдалось. Радиационный фон был в норме, следовательно, автоматика сработала штатно, и взрыва удалось избежать. Однако без реактора комплекс был гарантированно мертв. Аккумуляторов могло хватить от силы дней на 5 Даже с учетом всегда закладываемого производителем недокументированного резерва. Аварийные генераторы рассчитывались на возможность автономной работы сроком до трёх лет. Здесь же пахло даже не десятилетиями, веками. Без генераторов силовых полей и обслуживающего персонала всё здесь должно прийти в негодность довольно быстро. Лет за пятьдесят. Видал уже Артур подобное. Соответственно, и у противника ничего серьёзного отсюда быть не может. Только собственная магия. Оставалось придумать способ проникновения на объект и желательно пока что без боя. И это при том, что у входа его наверняка ждут. Артур просканировал окружающее пространство. Ну да, так и есть. Народу возле комплекса собралось предостаточно. Артур вызвал в памяти карту местности, план комплекса. Максимально локализировал местоположение спутницы. По всему выходило, что она находится на нижнем ярусе, в секторе складских помещений. Чтобы пробиться к ней, пришлось бы или пройти через комплекс насквозь, или пробивать стены. Стоп. А вот это уже интересно. Пять минут спустя Артур уже бодро спускался вниз. Разумеется, сражение – это почётное и достойное мужчины занятие. Но зачем пробивать лбом крепостную стену, если её можно аккуратно обойти? До берега моря он добрался минут через сорок. На этом участке никого не было. Абсолютно пустынный, никому не интересный кусок земли, с очень коротким и узким каменистым пляжем и почти отвесными скалами вокруг. Абсолютно неинтересное место, разве что вода здесь была чуть более мутной, чем в с о т н и метров что в ту, что в другую сторону. Местные наверняка и знать не знали, почему так, да и не обращали внимания на подобную ерунду. А ведь мелочи, это очень важно, из них жизнь состоит. В данном случае необычный цвет воды объяснялся просто. Здесь в море впадала небольшая подземная река, несущая с собой мелкую известково-глинистую взвесь. Да вдобавок, меняющая у берега солёность воды. Загнанная в трубы в незапамятные времена, она была тогда частью технологического процесса. Сейчас, разумеется, оборудование уже давно рассыпалось в прах. Оно было попросту не рассчитано на такие сроки работы, но река-то никуда не делась. Идя по её руслу, можно было проникнуть на территорию комплекса снизу, откуда никто в принципе не ждёт нападения. Самой большой проблемой было дыхание. Жебры у Артура отсутствовали. Насколько он знал, создавались когда-то специализированные киборги, имеющие в том числе и встроенное оборудование, позволяющее дышать под водой. Но их выпускали небольшими сериями, а простому солдату таких наворотов не полагалось. Считалось и в общем-то резонно, что при нужде он воспользуется навесным оборудованием. Благо оно производилось давно и являлось штатной экипировкой десанта. Жаль, только сейчас у Артура под рукой ничего подобного не имелось. Однако создатели киборгов не зря занимались их доводкой и развитием на протяжении полутора веков. Дышать под водой Артур не умел, но до получаса обходиться без воздуха его организм позволял. Но ну, еще около 20 минут при условии отключения периферийных устройств. По расчетам Артура, этого было достаточно, даже с неплохим запасом. Поэтому он не раздумывал долго, просканировал дно на наличие препятствий, способных помешать его действиям, несколько раз глубоко вдохнул. насыщая кровь кислородом, и прыгнул со скалы. Вода приняла его тело достаточно мягко, уж с чем с чем, а с техникой прыжков у киборга все было в порядке. Глубина была как раз такой, чтобы достигнуть дна, но не причинить себе вред ударом об него. Тело сразу же стало легким, но Артуру стоял на ногах и не всплыл, помогли тяжелый меч и заблаговременно набитая камнями сумка, Оглянулся вокруг и смог различить темный вход в подземную реку. Цель его пути. Сбоку мелькнуло длинное змеевидное тело. Артур повернулся, одновременно извлекая бластер. Не бог весь что, под водой его эффективность резко снижается, но всё же оружие. Однако неизвестное животное быстро удалялось. Глаза его уже не различали, только сенсоры ещё цепляли. Что это было? Да космос ведает. Может какая-нибудь змея, может угорь или мурена, а может и местная дрянь. Как ни терраформируй планету, в океане обязательно останутся эндемичная флора и фауна, и бороться с этим бесполезно. Это так же неоспоримо, как то, что на солнце жарко. Артур успокоил себя тем, что неизвестная тварь не агрессивна, и двинулся вперед. У него в запасе было не так уж много времени. Когда он вошел в тоннель, поток воды ударил с такой силой, что едва не сбил с ног. Однако киборг устоял и двинулся вперед. Идти было тяжело, но, к счастью, через некоторое время труба, в которую загнали реку, расширилась, и вверху обнаружился вполне приличный воздушный карман. По пути таких карманов обнаружилось аж т Словом, до места Артур добирался хоть и медленно, но без особых неудобств. Правда, люк оказался заделанным, но выломать бетонную пробку было делом техники. А еще через пару минут, разломав попутно несколько стен, удалось обнаружить и саму Джоанну. Грязную и слегка осунувшуюся, но всерьез не пострадавшую. И это обстоятельство, как ни удивительно, вызвало у Артура всплеск положительных эмоций. Теоретически киборгам не с в о й с т в е н н о й но очень приятный. А вот что его удивило, так это украшение у нее на руках. Судя по косвенным данным, они каким-то образом блокировали магические способности девушки. Самым простым и логичным решением вопроса было их снять. Но к своему удивлению... Артур не смог разломать браслеты, хотя вроде бы ничего особенного в них не было. Так, разновидность бронзы, все элементы известны. И согласно расчетам, высокой прочностью сплав обладать просто не мог. Киборг к разорвал бы такой браслет, не особенно и напрягаясь, даже будь он сделан из стали. Увы, не в первый раз уже практика и теория расходились на этой планете чрезвычайно. Как он н и старался, проклятая железяка оставалась целой. как будто насмехаясь над его усилиями. Вот если бы поддеть ее вибропилой… Увы, столь полезный в хозяйстве девайс, похитители уволокли вместе с девушкой, и где он был теперь, оставалось неясным. Мысленно обещав себе испытать сей нужный в хозяйстве инструмент на тех, кто его взял без спросу, Артур решительно двинулся наверх. Сидеть здесь было абсолютно бесперспективно, а путешествие тем путем, которым он пришел сюда, могло оказаться вредным для здоровья Джоанны. Как он и ожидал, количество встреченных враждебных объектов было невелико. Караулили-то его снаружи, здесь так, охрана на всякий случай, скорее традиция, чем необходимость. С одним Артур даже поиграл. Это было абсолютно иррационально, но захотелось вот. За подобные хотелки киборгов отправляли на тестирование, всегда заканчивающиеся деактивацией. Это Артур знал совершенно точно. Не первым он был, далеко не первым. Вот только в отличие от менее удачливых собратьев, его тестировать здесь было некому. Последний, обладающий соответствующими полномочиями специалист, умер столетия назад, а раз так, можно было дать волю своим маленьким капризам. Имеет он право на собственные желания или нет? Подумав так, Артур позволил человеку достать свое оружие. Конечно, энергетически оптимально убить врага до того, как он почувствует опасность. Однако сейчас ощущения киборга были предположительно сродни тем, к о т о р ы й испытывает кошка, зажавшая в углу мышь. Азарт, чуточку адреналина. Правда, кончилось это как-то быстро, не принеся особого удовлетворения, да и пришлось выдумывать оправдание для спутницы, знать истинные мотивы его поступков ей, на взгляд Артура, не следовало. Вот так, неспешно, но быстро и без лишних приключений, они поднялись наверх. Вид темного и заброшенного конференц-зала н а в и в а л ч у в с т в о к о т о р о е люди называют печалью, или, как вариант, ностальгией. Однако Артур и сейчас куда больше заботило другое. Если верить данным сканеров, те, кто раньше караулил его появление, ориентируясь на возможность атаки извне, сейчас перегруппировались и собрались поблизости от входа. Очевидно, противник каким-то образом получил информацию о проникновении киборга в комплекс и, соответственно, угрозе из-под земли. С большой долей вероятности можно было предположить наличие какой-то хитрой сигнализации, оставшейся незамеченной, или же, как вариант, умение мага почувствовать гибель своих людей. И то, и другое нельзя было сбрасывать со счетов. Все-таки о возможностях сильных магов Артур по-прежнему знал довольно мало. Даже та информация, которую он получил, общаясь с Джарефом и его спецами по магической поддержке, не могла считаться полностью достоверной. И похвастаться могла только кучей пробелов. Оно и понятно. Кто же будет открывать сокровенное возможному противнику? Неоспоримым оставалось одно. Враг знал о его скором появлении и готовился к нему. Артур быстро проанализировал расположение врагов. Бездарно, с т а л и быть, готовились в спешке, не составив диспозицию заранее. Не предусмотрели, что противник может вести себя иначе, чем они планировали. В принципе, это полностью сочеталось с психологическим портретом, составленным Артуром по результатам анализа ранее полученной информации. Его противник был человеком достаточно храбрым, решительным, не боящимся импровизировать и имеющим минимальный аналитический навык, но при этом прямолинейным, предполагающим, что другие априори глупее его, не считающим нужным прорабатывать аварийные варианты и не любящим составлять многоходовые комбинации. Чем топорней, -то тем надежней. Кое-какая логика в таком подходе есть, но сейчас это вылилось в достаточно неудачное расположение, имеющихся в наличии у вражеского мага сил. Одна группа, 27 человек, судя по всему, обычные воины, сгрудилась прямо напротив выхода из конференц-зала, вторая чуть в стороне. Там, правда, Артур не смог определить точную численность, слишком тесно сидели, плюс дистанция была побольше. Да и небольшая впадина в качестве естественного укрытия подошла не хуже окопа, затрудняя работу сканеров. Однако, как предположил Киборг, именно там и расположился вражеский маг, с телохранителями, числом от двух до четырёх человек. в о й н ы располагались на взгляд Артура слишком далеко. Из бластера он перестрелял бы их всех, вздумая не атаковать. Другое дело, жаль на такую мелочь заряда тратить, а маг и вовсе неудачно засел. Отступать некуда. Позади, метрах пятидесяти, обрыв, со всех сторон открытая местность. Перестреляет, как куропаток. Артур еще раз просчитал векторы, усмехнулся про себя. Но вот вам и ответ, почему этот орел так расположился. Все маги, которых Артур спрашивал об одном маленьком нюансе, либо отвечали «не знаю», как д ж о а н а либо деликатно уводили разговор в сторону. И д ж а р е в так же поступил. А ведь все просто. Этот маг, судя по тому влиянию, которым он пользовался, человек достаточно серьезный, и как минимум квалифицированный, засел в том месте, откуда мог худо-бедно наносить удары прямой наводкой. Это подтверждало его, Артура, предположение. Никакой стрельбы из-за угла, никаких имитаций миномета магии не сделать, во всяком случае энергетическими и силовыми ударами, которые эти умники прямо обожали». А ведь могли изобрести чего-то подобное или хотя бы не попытаться. Прав, видать, Джаров. Их уровень как минимум не растет. Дальше все было просто. Спровоцировать удар мага, потом дождаться, когда его люди подойдут немного ближе, и положить их всех с помощью инфразвука. Единственное, к собственному удивлению, Артур обнаружил, что после применения этого оружия сам испытывает сильнейшее недомогание. К счастью, оно почти сразу же прошло. И Киброг списал это на общую усталость организма. Очевидно, сегодняшняя нагрузка изрядно подостощила его резервы. Однако дело еще не было закончено. Маг был жив-здоров и сдаваться пока что не собирался. Более того, он с невероятным опломбом потребовал от Артура сдаться, чем немало его рассмешил. Нет, Киброг не склонен был недооценивать противника. Но и переоценивать его было глупо. На этой планете дилетантов все такие смешные и самоуверенные. Правда, очень быстро веселье сменилось гневом, который Артур с трудом подавил. Такие перепады настроения, да и настроения вообще, у киборгов не должны были наблюдаться в принципе. Оставалось только поставить ближайшие планы в неочередное, которое уже по счету – тестирование всех систем, и сосредоточиться на выполнении основной задачи. Дальнейшее было делом техники. Выбраться на поверхность, пользуясь тем, что восприятие противника не рассчитано на скорости, который может развивать киборг. Добраться до мага и устроить там маленький филиал скотобойни. Телохранители этого умника Артура не интересовали, а вот с самим магом стоило поговорить. Мага Артур спеленал легко. Тот, конечно, был крупным и сильным мужчиной. Совершенно не похожим на чахоточного к н и г о ч е я а напоминающим скорее викинга из древних легенд. Но все же это был человек. и против боевого робота он не плясал. Магию, ж е д а ю щ у ю ему призрачный шанс на победу, Артур применить не дал, просто ударил быстрее, чем тот успел отреагировать. И в результате уже пять минут спустя обездвиженный маг был готов к допросу, в котором согласилась. Ха, она, пылая праведным гневом, сама предложила внести посильный вклад, хотя бы в качестве эксперта. Принять участие и д ж о а н а и н ф о р м а ц и и пленный делился практически охотно, а ведь всего-то и потребовалось, что пообещать оторвать ему гениталии. После этого никаких проблем не осталось. Красноречие в маге проснулось прямо-таки невероятное. Интересно, с чего бы? Он что, всерьез считал, что мертвецам нужны органы размножения? Впрочем, заострять этот вопрос Артур не стал. Во-первых, это была крайне маловажная информация. А во-вторых... Как предполагал киборг, Мак всерьез надеялся, что имеет ш а н с ы остаться в списке живых. Артур не стал его разубеждать, просто не сказал, что убьет в любом случае. Врать он не собирался, но вот умолчать о некоторых пикантных нюансах ему никто не мог запретить. Тем более, что не мальчик уже, мог бы и сам догадаться, что за нападение на свою женщину любой нормальный мужчина бьет намного больнее. К сожалению, знал Мак не так уж и м н о г о Точнее, немного того, чего не знал бы и сам Артур. Про Ковин и нюансы внутренних рычагов и противовесов в этой организации Артуру рассказал еще покойный Хотинг. А нынешний пленный только подтвердил кое-что. Знал он куда меньше архимага, уже потому даже, что в местной иерархии располагался на пару ступеней ниже его. Сообщил о том, что на Артура открыта настоящая охота. Предупреждены эмиссары Ковина во всех городах, особенно прибрежных. Сообщалось и об особой опасности. Рекомендовалось проявить осторожность. Впрочем, судя по действиям пленного, информация не оказала должного дисциплинарного эффекта. Все же сборище неповторимых индивидуальностей во многом и в первую очередь дисциплиной уступает армии. Однако все это было в принципе весьма предсказуемо и рассматривалось Артуром изначально как один из вариантов развития событий. Не самый вероятный расклад, но все же. Фактически прояснился только момент с нападением на д ж у а н н у Артура опознали ещё при въезде в город. Случайно опознали. Один из стражников, не так давно нанятый на службу, в своё время был в числе солдат, участвовавших в нападении на замок Игариных. Лицо киборга, устроившего незадачливым воякам грандиозную резню. Он запомнил накрепко. Ну а дальше всё просто. Рассказал одному, другому. Слухи распространяются быстро. и городской маг, везде имеющий своих людей, сложил 2 и 2 Он ведь в принципе был в курсе происходящего, отвечая перед к о в и н о м за контроль над портом. В общих чертах, представляя, насколько важны приезжие, маг увидел в их появлении шанс подняться выше по служебной лестнице и организовал нападение. Правда, с одной стороны, ему было не занимать самомнение, если уж он решил, что справится там, где сложили головы куда более могущественные маги. С другой же, он проявил немалую предусмотрительность. Не без основания, решив, что в открытом бою Артур может оказаться ему не по зубам. Он похитил его спутницу. Ход мыслей его был простым и незамысловатым. Если уж к и б е р г так возится с этой девчонкой, то наверняка постарается ее вытащить. Соответственно, или им можно будет вертеть, или удастся навязать бой по своим правилам. Вот, собственно, и все. Инициатива не в меру наголого и притом неразборчивого в средствах исполнителя-карьериста. Мелкой сошки. Даже не знающий, как снять подавляющие магию браслеты. Их, как оказалось, ему привезли недавно, с четкой инструкцией при нужде надеть на арестованного мага. И все, снимать украшения должны будут совсем другие люди. Сплошное разочарование с этими магами. Сделав такой вывод, Артур прибил ставшего ненужным пленного, быстро и безболезненно. «Ничего личного, всего лишь работа». Столкнул тело со скалы, чтобы не сразу нашли. Буде найдутся, желающие. И направился за вибропилой. Этот трофей маг прихватил с собой, и лежал он вместе с остальными его вещами неподалеку. Пинками раскидав чужой, ненужный ему скарб, Артур достаточно быстро отыскал инструмент оружия. Подозвал Джоанну, и когда она подошла, внимательно осмотрел браслеты. Да уж, работа предстояла ювелирная. Браслет сидел на коже, так, словно был сделан точно под размер руки, не обжимая, но и не оставляя зазора, в который можно было бы засунуть хотя бы спичку. А вибропила при всех ее достоинствах – штука очень грубая, для хирургических операций не предназначенная. Вздохнув, Артур признался. «Когда я буду снимать браслеты, почти наверняка задену руки. Может, потаскаешь, пока не найдем и не возьмем за жабры того, кто разбирается в подобных штуковинах». «Нет уж», – мотнула головой девушка. «Лучше пускай шрамы останутся, чем терпеть без магии». «Очень тяжко». Сочувственно поинтересовался киборг. «Очень. Ты не т е н и а. А то чем дальше, тем страшнее». «Действительно. Она боялась, причём не только и не столько боли от возможных царапин. Это Артур понял сразу, однако заострять вопрос не стал. Вместо этого он крепко взял девушку за руку, так, чтобы она не дёргалась». попросил ее зажмуриться после этого поставил вибропилу на минимальную мощность и начал осторожно разрезать браслет к его удивлению странная бронза поддавалась с трудом однако все-таки поддавалась мельчайшие светло-коричневые опилки матово поблескивая живо запорошили все вокруг и через пару минут артуру удалось таки распилить браслет лишь слегка задев кожу пациентки так несколько капель крови и брызнула но джоанна дернулась И не фиксируя ее конечность, Артур, дело могло кончиться и травмой. При таком неконтролируемом рывке можно запросто угодить рукой под инструмент. Однако все обошлось, и Артур хотел уже пилить браслет с другой стороны, когда Джоанна попросила его попробовать разогнуть у к р а ш е н и е На взгляд киборга это было пустой тратой времени. Однако, к его удивлению, браслет разогнулся практически без усилий. Джоанна, увидев это, удовлетворенно улыбнулась. Некоторые артефакты теряют свойства, если нарушить их целостность. Нам это в академии рассказывали. «Вас неплохо учили», — кивнул Артур, внимательно осматривая руку девушки. «Ерунда, царапина. Продираясь сквозь кусты, бывало, получаешь травмы серьезнее. Никакой опасности в них он не видел. Но на всякий случай спросил. Сразу обработать или снять второй, тогда уже обе руки. Как, потерпишь?» Девушка кивнула. И Артур занялся второй рукой. На сей раз, благодаря приобретенному опыту, дело пошло заметно проще. И травмы не было совсем. Все же киборг сумел компенсировать неточность своего инструмента. Оставалось лишь обработать руку, залив ц а р а п и н ы медицинским клеем. И на том Артур принял решение считать спасательную операцию завершенной. До города было километров 15. Совсем немного по меркам киборга. Но для уставшей девушки – в избытке. К счастью, лошади нашлись тут же. м а к и его люди ноги бить, разумеется, не собирались, и прибыли сюда с комфортом. Их любовь к верховым прогулкам оказалась как нельзя более кстати. Единственное, лошади были напуганы. Грохот и сотрясение от магических ударов сюда долетели. Равно, как и инфразвуком их слегка достало. Для здоровья не страшно, а вот для паники самое то. Однако у к р о т и т ь испуганных зверюк было делом техники. Киборг умел и не такое. и потому через каких-то 15 минут они уже ехали к городу на трофейном транспорте. Ехали молча. К разговорам сегодня Артур склонен не был. Во-первых, он устал. Для киборгов усталость не характерна. Однако, учитывая бурный день, ничего удивительного в этом не было. И вообще, он начал уставать заметно быстрее, чем раньше. Похоже, кое в чем Джаров был прав. Во-вторых, он размышлял, и выводы были неутешительны. За ними охотились и были уверены, что путешественники живы. Если уж в этот медвежий угол пришло сообщение о них, и город был назван как возможное место появления, значит, Ковин намеревался, а главное, был способен перекрыть все побережье. Повезло еще, что здесь их противником оказался человек не самого великого ума и не самых выдающихся способностей. Но можно быть уверенным, как только обнаружится, что с ним пропала связь, В этот г о р о д и ш к а пылая жаждой мести, прибежит народ крутой и многочисленный. Сматываться отсюда надо было срочно. А потом к Артуру подъехала д ж у а н а Осторожно тронула его за рукав. Киборг удивлённо обернулся. Что-то случилось? Да, нет. Просто скажи, ты меня тоже считаешь низшим существом?